Повседневная жизнь лесных апостолов Московской Руси внешне казалась весьма однообразной. Однако за этой монотонностью скрывалось постоянное напряжение всех душевных и физических сил. Каждый стремился достичь совершенства в избранном им образе жизни. Кроме общих богослужений, братья совершали и келейное правило. а его содержание рассказывает Киево-Печерский архимандрит Дионисий. Посетив Афон в 1220 году, он описал тамошнее келейное правило, перешедшее и в русские монастыри.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 Разговор с Богом или Ангелом или с одним из микрокосмических принципов в человеке. В общине 12 духовная жизнь иноков в ее келейной и церковной форме сочеталась с постоянным физическим трудом. Еще не пришло то время, когда монастырь станет получать все необходимое от многочисленных доброходов. Всегда первые в работе,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 Бог весть, откуда приходило спасение. Сани, груженные мешками с хлебом, овсом, сушеной рыбой и солью. Молчаливый, словно немой возчик сгружал мешки возле кельи Сергия и немедля пускался в обратный путь. Братья видели в этом чудо и истово молились, благодаря Господа за работу. Им начинало казаться, что за их трудами следит невидимое бдительное око. В обители постоянно не хватало даже таких обязательных вещей, как вино для причастия, ладан для кождения в церкви. За отсутствием пергамена богослужебные тексты писали на бересте. Когда кончались свечи, читать в церкви приходилось при свете березовой лучины. Но самое страшное начиналось тогда, когда кончался хлеб. Согласно особенно жительному уставу, каждый инок сам заботился о своем пропитании, имел собственный запас сухарей и всего прочего. Когда у одних хлеб иссякал, другие еще имели его.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 Сергий, помолившись и поблагодарив Бога, стал есть их, размачивая в воде. Братья поняли, что игумен преподал им наглядный урок. Однако голод брал свое. Среди иноков началось брожение. Положение спасло лишь прибытие обоза,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 Они приняли весьма примечательное решение не делать исключения из устава для одного только Симона ради его богатства и высокого сана, а изменить самый устав, отменить прежнее постановление о неизменности апостольского числа. Таким образом, архимандрит был принят не в порядке исключения, а в соответствии с общим для всех порядком.